Джек слышал всё, и он слышал это во сне в ту ночь. Свист ударов один за другим, вскрики обреченного кучера. И странный звук, издаваемый Осмондом. Человек кричал, задыхался. Трудно было определить, что это за звук, не глядя в лицо Осмонда. А этого Джек не хотел. Но он был уверен, что знает, что это за звук. Осмонд смеялся.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 о колдовском зелье спиги. Джек испуганно похлопал себя по карману камзола в полной уверенности, что бутылка исчезла. Но нет, она была на месте».